Глава седьмая. И кто это был? Неужели я впервые повстречал игрока, который взял одно из направлений маркирования? Стоит признать, преображение в крылатое сознание дает неплохие преимущества. Можно подниматься в небо и оглядывать округу. При желании есть возможность передвигаться на значительные расстояния без проблем, преодолевая водные препятствия и всякие широкие расселенные. А в качестве шпионажа такая школа просто незаменима. Сидит птичка. И пусть сидит, внимания не привлекает. Хотя я и находился под арканумом, на ворона меня явно видела. Маловероятно, что это простое животное. Не знакомка очень неплохо вложилась в наблюдательность, раз смогла заметить меня подскрытым. Но почему я не почувствовал ее? Способность утверждала, что в довольно большом радиусе никого нет. Да и что ловить людям в таком парке, если там отсутствуют необходимые для содружества ресурсы? Как девушка оказалась рядом со мной? Голос, который проговорил насмешливая Кар, был явно женским. Телепортироваться в аномалии может только Акелла, но я уже видел и слышал его перед открытием сундука с несметными сокровищами. Это точно парень. Да из чего бы ему убивать меня? В общем, все очень странно. Возрождение застало меня в крайне необычном месте. Настолько необычном, что в голову закралась мысль. Они вмешалась ли пушистая хрень и не перебросила ли меня за тридевять земель? Спустя пять секунд убедился, что я до сих пор в зазеркалье. Пока находился под действием мнимого бессмертия, развернул карту и осмотрелся. Надо мной нависали кроны чахлых деревьев и какие-то непонятные кустарники, в которых и оказалось мое тело. Отдалил масштаб, сперва сзади, а потом и по всей окружности заметил чистейшее широкое озеро. Чем выше я поднимался, расширяя прорисовку карты. тем уже становилась видимость. Следить за всей территорией так не получится, но все же определенные выводы можно было сделать. Противоборствующее перезагружаемое пространство несколько раз преподносило сюрприз в виде огромных телевизионных башен, шпили которых возвышались на полкилометра. Иногда появлялись скверы, небоскребы, новые торговые центры. Теперь же в Тулу принесло довольно внушительный водоем, в центре которого располагался островок. Способность картографа жизни говорила, что рядом никого нет. Ближайший игрок был в двухстах метрах от меня, а в четверти километра пространство так и вовсе перестрело обилием зеленых отметок. Мародеры прибыли на службу. Выполнил стандартный ритуал: броня, повязка. Надо бы обновить запас арканом. Определил, что рядом есть моб. На противоположном берегу увидел пару лодок, пришвартованных к причалу. При этом картина не выбивалась из общего городского пейзажа. Зеленые насаждения плавно переходили к дорогам, а дальше начинались простые дома. Хаосом тут и не пахло. Скакило и воплотило хаотическое кольцо. Ману решил экономить. Она имеет свойство заканчиваться, а восстановление занимает непозволительно много времени. Оставаться без магического резерва весьма очевато, в чем я несколько раз уже успел убедиться. Исчадие бездны призывно заверещало, но потом, потеряв меня из виду, замерло. Оно вскинуло приплюснутую морду, втянуло узкими ноздрями воздух и в нерешительности застыло. Рассматривал тварь гипертрофированные челюсти пистрили двумя рядами белоснежных клыков, трехсуставчатые нижние лапы ощетинились костяной броней, массивные верхние конечности заканчивались острейшими когтями, заточка которых поблескивала под дневным теплым солнцем. Туловище покрыто шипами, способными пробить даже сталь, не говоря уже о человеческом теле. Я ухмыльнулся, вспоминая первые дни игры. Раньше такое существо доставило бы мне огромные проблемы. Тогда я уничтожал тварей лопатами и вилами, но сражался только с теми, кто еще не достиг третьего уровня, а тут передо мной стоял шестой. Четыре месяца назад я бы драпал от него на всех парах, выжимая снегоходом максимум возможностей. А теперь это просто небольшая помеха, на которую не стоит обращать особого внимания. Но раз уж выдалось такое прекрасное время, что рядом со мной нет людей, то стоит проверить одну теорию. Снял скрыт, моп обнаружив цель, вскинул морду, призывно завизжал и бросился ко мне, разбрызгивая тянувшиеся слюни и сопли. Никакого отвращения не было. Такое понятие, как брызгливость, осталось где-то в прошлом, но все-таки выглядит мерзко. этого не отнять и ведь даже намека на страх не испытываю смертоносная туша способная уничтожить сотни безоружных неинициализированных человек встала на четвереньки и будто разъеренное животное продолжила мчаться к как она думает беззащитной жертве в голове пронеслись десятки вариантов того каким образом я мог бы справиться с этим монстром кольцо зелья артефакты заклинания навыки да уж Незаметно для себя я стал намного сильнее, чем был до этого, а что будет через год, не представляю. Вдруг смогу сворачивать горы. Все же не стал спешить с умерщвлением, решил проверить изначальную задумку. Активировал ауру ликвидатора. Ищадиобезный, попав в зону действия у меня, споткнулась и кубрием покатилась в мою сторону. Злобный рик превратился в жалобный скулеж, бедняжка. Пришлось отступить, чтобы массивная туша, ведомая инерцией, ненароком не снесла меня. В противном случае это оказалось бы одной из самых глупых смертей за последнее время. Хотя я и с вороной неплохо так подставился. Расслабился, убаюканный видами облагороженного чистого парка, и закономерно поплатился. Тут уж стоит винить только себя. Тварь, загребая лапами и обдавая меня комьями земли, ринулась в противоположную сторону. Монстр натолкнулся на небольшое деревце, ствол искривился, но прогнувшееся растение выдержало и выпрямившись отшвырнуло моба обратно. Существо так и не разобрав, что произошло, помчалось прочь, но отбежав на пару десятков метров, снова вскинул морду и с победоносным воем бросилось на меня. Через пару мгновений процедура повторилась. Забавно, исчадие безны так и бегало туда обратно, обуреваемое двумя инстинктами. Запредельным ужасом и жаждой уничтожения. Мозгов вообще нет. Деактивировал ликвидатора и включил ауру карателя. Моб, у которого значение самосохранения было выше нуля, меня проигнорировал. Умение гасило у существ вспышки агрессии по отношению ко мне. Монстр снова застыл. А потом, как ни в чем не бывало, начал бродить возле меня, нарезая круги, но не решаясь напасть. «Хм...» Когда перемещаюсь в незнакомое место, то с таким навыком могу особо не опасаться, что какая-нибудь тварь убьет меня, пока буду спать. Но не стоит забывать, что есть и бесчувственные существа, монстры с шестнадцатого этажа тому доказательство. Да и тоже исчадие небес не успеет затормозить и просто напросто пронзит меня клювом. А еще есть те, кто имеет сопротивление к всионике. Не паноция, конечно, но все равно очень полезный навык. Легким тычком хаотического лезвия упокоил Моба. скрылшь ее, из которой плеснула зловонная зеленая жижа, достал нетепото и спрятал ее в шкатулку. немного изгваздался в крови монстра, так что переместил доспех в инвентарь, тем самым очистив его, а также на одном мгновении активировал стихийную свободу послушника, чтобы с меня ушла вся грязь. брезгливости как таковой во мне не осталось, но раз уж есть возможность ходить чистым, то почему бы не воспользоваться предоставленным шансом? Обошел островок, но ничего примечательного, если не считать капитального мангало, так и не нашел. До большой земли в самом узком месте было метров сто. Камень связи, подаренный Васильком, все еще предупреждал, что мне грозит опасность. Маловероятно, что валонцы оставили меня в покое. Они продемонстрировали, что умеют разыскивать людей, так что нужно убираться отсюда. Плохо, что тут нет данжа, с помощью которого можно было бы переместиться в другое место. «А, а может, здесь подождать?» Если озеро с клочком суши появилось впервые, то есть вероятность, что Акела заинтересуется и сам сюда придет. Спустя двадцать минут до моих ушей донесся свист. Я обернулся и разглядел на другом берегу человека, который приветливо махал мне рукой. «Какие дружелюбные люди нынче пошли!» Заметил на его предплечье повязку с символикой содружества. Поздоровался в ответ. «Акела». Потом понял, что приветствие адресовано не мне, а другому игроку. Меня-то не видят. Ну ладно. Я нахмурился. Мое внимание привлек легкий шлейф, напоминающий Марьева, какое бывает в летнюю пору над разогретым асфальтом. Воздух рябил, необъяснимым образом искривляясь и качаясь. Не к добру это. Материализовал морозную сферу адепта и направил магическую субстанцию в эту непонятную аномалию, которая стремительно приближалась к моему острову. Шарик сделал пару пируэтов и столкнулся с незримым существом. Игрок уничтожен. Получено десять процентов накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество триста пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят семь. Ваша репутация минус десять тысяч триста. Что за черт? Мало того, что моя перцепция прошла погранично, так еще и способность по обнаружению людей подвела. На карте не было никаких отметок, а ближайшим ко мне человеком был тот приветливый боец Содружества, который уже потянулся к причаленным лодкам. Уничтоженный игрок явно не рядовой боец Авалона. Иначе каким образом он смог бы набрать столько опыта для ограничителя? Тридцать пятый уровень — это минимум. Школа левитации с мощным артефактом скрыта или класс невидимки, который умудряется еще и летать? Кроме всего прочего, в загашниках у него имеется предмет, который игнорирует моего картографа жизни и пассивную способность определения расстояния до ближайшего человека. Раз так высоко поднялся, то у него должно быть припасено немало системных умений. В ближнем бою с такими лучше не сходиться, а то активирует какой-нибудь навык наподобие моего хаотического отражения. И отправлюсь я со своим артефактом в очередную точку за зеркалья. Возрождений у меня осталось мало. Если умру, то нужно будет сразу же переноситься. И, кстати, куда? Лучше сразу определиться. Использовал суточно способность поиска существ, которую я получил за попадание в топ игроков, достигших ранга посвященного. Давненько это было. Целью выбрал мажорика, но тут же стиснул зубы. Ну что за невезение! Ворон, уровень тридцать седьмой, расстояние двадцать пять триста тридцать четыре четыреста шестьдесят пять. Триста девяносто девять, триста сорок пять метров. Я развернул получившееся число, состоящее из умопомрачительного количества цифр. Да я даже представить не могу, как оно называется. Какой-нибудь дохренный «Да、леон или что-нибудь в этом роде. Эта мразь, мало того, что лишила меня ориентира, так еще и отправилась покорять один из миров. Надеюсь, он там не обнулился. Его жизнь принадлежит мне. Я, конечно, собирался вбить протез в его глотку, но за неимением оного подойдет и какой-нибудь другой предмет. Привередничать не стану. Надеюсь, хотя бы его шрамированная собачонка не улетела в другую реальность. Активировал стихийного жучка. На этот раз несуществующая удача оказалась на моей стороне. Мой теска расположился в неизведанной области в двух тысячах километрах, если не ошибаюсь, как раз в той зоне, где раньше обитал Мажорик. Сразу же поставила отметку на карте. Теперь не потеряется. Заметил птицу, мирно кружившую над водной гладью. Ирнатое создание со звучным клекотом спикировало в озеро. Когтистые лапы схватили небольшую рыбюху, которая стала трепыхаться в смертельно опасных когтях. Живодером не являюсь, но паранойя заставила воплотить очередную сферу и направить ее влетающего хищника. Игрок уничтожен. Получено десять процентов накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество — ноль. Ваша репутация — минус десять тысяч триста два. Вот чёрт! Тогда назовём это не паранойей, а предусмотрительностью. И ведь снова ничего не почувствовал. А вдруг это незадокументированная особенность морфов? Я ведь и представлений не имею о возможностях этого класса. Знаю только, что такое существует. Видел, когда выбирал древо для установки универсального блокиратора. Вдруг игрок, принявший форму животного, уже не считается за человека. Мужчина, оккупировавший лодку, тем временем уверенно грёб к островку. «У меня возникла идея, каким образом можно передать послание Акелле? Через почту!» Вряд ли, конечно, этот тольский попрыгунщик просматривает письма от всех игроков, но если такая вероятность есть, то стоит воспользоваться. И лучше пусть это сделает Василёк. Увидел, что ко мне двинулись три зелёные точки. Побежал к другому берегу. Группа игроков, сидевших на катамаране, попыталась скрыться сферой, которую в свое время вполне успешно использовали поджигатели. «Простите, ребятки, не знаю, враги ли вы или нет, но сегодня не ваш день. Потом поразвлекаетесь. Убивать не стану, но ваш агрегат вскоре потонет. А если вы решите плыть ко мне своим ходом, то не обессудьте». Сфера повредила плавсредство. Затем магическая субстанция начала дырявить пришвартованные лодки, которыми еще не успели воспользоваться. Хорошо, что дистанция атаки и класс стихийного универсала позволяют работать на больших расстояниях. Обостренное зрение, благодаря прокаченной перцепции, без труда наводит магические сгустки на цель. Снова заметил рябь, но теперь не в воздухе, а в воде. Да сколько можно? Отправил в полет молнию. Вода, соприкоснувшись с электричеством, засверкала, а в логе высветилось оповещение об очередном уничтоженном игроке. Послышался знакомый гулкий звук. Кто-то выпустил снаряд из гранатомёта. Серьёзно? Пошли крупные калибры, но они пока что мне не навредят. Я активировал стихийную свободу. Стреляли, видимо, на удачу. Взрыв меня не зацепил, зато раскурочил ствол дерева, об которое недавно пружинило исчадие бездны. Срисовал, откуда вёлся огонь, и пока электрический шарик не исчез, избавился от противника. Следом прилетело в мангал, и вот тут я уже не успел среагировать. Меня спасла Кираса Паладина. Кусок металла вонзился в район живота, и ведь не уследил, откуда стреляли. Человек на лодке надумал разворачиваться, хотя и был совсем рядом. Пришлось поумирить его пыл. Морозная сфера очертила полукруг. Вода, соприкоснувшись с воплощенным холодом, покрылась коркой странной консистенции, отдаленно напоминающей лед. Я оставил две полоски, указывающие путь на остров. Почему-то подумал, что они напоминают посадочные огни в аэропортах. маны снова оставалось всего ничего. Игрок, мужчина двадцать четвертого уровня, неуверенно сошел на берег. За это время я успел убить еще двоих гранатометчиков, заодно превратив их оружие в лужицу растекшегося вещества. Морфа пока не было. Когда нахмурившийся человек оказался неподалеку, я активировал ауру карателья, но его поведение не изменилось. Надо же, он не собирался меня уничтожать, даже приятно. и агрессии не проявляет, хотя держится настороженно. Но тут нечему удивляться, я вел бы себя так же». «Заблудший!» — односложно проговорил я, демонстрируя артефакт фиксации. «Надеюсь, политика партии не изменилась, и Содружество до сих пор оберегает таких, как я». «Лучше присядем, а то тут становится жарко», — фивнул на тлеющее бревно. «Что тебе надо?» — с прищуром во взгляде спросил он. «В общем, если говорить прямо, то у меня для тебя задание». Я воплотил камень, который мне передал Фрэнд. Знаешь, Василька, кто же его не знает. Вернешь ему это. Я вложил минерал в руку. Таким незамысловатым способом Фрэнд удостоверится, что послание действительно от меня. Спрячь прямо сейчас в инвентаре. Скажи, что это от Фрола, и передай ему следующее. Прям ему лично? – спросил он с скепсисом в голосе. Видимо, глава поселения находится для него на недосягаемой вершине. Лично, затараторил я. Разверни блокнот, и вот тебе задоставленные неудобства. В воздухе материализовала токующие склянки. Каждая из них стоит больше, чем плата за твой уровень. Можешь выставить на аукцион или обменять. Васерек потом даст столько же. Последнее я сказал на удачу. Мотивировал, так скажем, на выполнение работы. С меня аванс, с Василька остальная оплата. К тому же Фрэнд обещал мне предметы со складов, но тут уж не сложилось. Что записывать? Оживился мужчина, без стеснения сгребая предметы. В воздухе появился дешевый флакон, повышающий реакцию.、М、да уж, и этим он забил целую ячейку быстрого доступа. А Келу не трогай, заторопил я. Он не убивает просто так. Свяжитесь с ним, скажите, чтобы он выходил из Данжа в четырнадцать сорок по Москве и попытался найти планетарного моба с трофеями. «Они ж не выживают!» — запротестовал игрок, но при этом по расфокусированному взгляду было понятно, что он записывает все, что я говорю. «Неважно. Как только он найдет такого моба, то все поймет. Я залез на аукцион и купил артефакт правдивости. Сразу же активировал его. Выполнишь задание?» «Да». Предмет показал, что мужчина говорит чистую правду, а в следующую секунду его не стало. Автоматная очередь, выпущенная умельцем с другого берега, изрешетила человека. От меня же, благодаря повязке, пули отскакивали. Я не стал тратить ману на убийство игрока. Магические способности мне могут пригодиться. Улыбнулся, разворачивая окно интерфейса. Прощай, Авалона. Надеюсь, ваша армейская кодла долго не просуществует и нормальные люди вздохнут свободно. Пока содружество. С вами я сотрудничал недолго, зато всегда получал поддержку. Никто не пытался давить или принуждать. Дела вы вели честно. А за хорошие отношения и защиту отдельное спасибо. Ну и за зеркалья. До встречи. С тобой через месяц мы еще увидимся. Кира говорила, что ко мне прибудет Херкулес или одна из трех девиц и назовут имя игрока, которого надо вытащить из авалонской аномалии. А это я смогу сделать только из этого места. Вдавил иконку телепорта. Внимание. Точка на карте вашей игровой локации задана. Разброс от установленного маяка может составлять дистанцию до пятидесяти километров. Применить? Да нет. Переистерти фиксации? Да нет. Да и да. Я ощутил рывок перехода. Наконец-то я ушел из этих опастиливших мест.